Глава 64. Подстригатель. Преинструктировав Сьюзи, Одри принялась туда-сюда ходить по комнате. Могло показаться, что девушка чем-то обеспокоена, но Одри сомневалась, не приведёт ли ритуал к чему-то странному. Просто сделай это. Как только девушка вошла в состояние зрителя, её глаза наполнила спокойствие. Одри обдумала всё, что предстоит сделать во время ритуала, и в её голову пришла новая идея. Одри открыла дверь в спальню и сказала своей собаке Сьюзи: "Сиди здесь. Если Энни или кто-то ещё попытается войти внутрь, сразу беги в ванную и сообщи мне". На всякий случай у личной служанки Одри хранился ключ от её спальни. Сьюзи заговорщицким на неё посмотрела и трижды махнула хвостом. "Очень хорошо. Я позволю тебе выбрать на обед всё, что ты захочешь". Одри махнула рукой, уговорив Сьюзи, девушка вошла внутрь ванной комнаты. Перед Одри предстала огромная квадратная ванна со стороной не как не меньше 3 м. В ней мягко струилась чистейшая вода, от которой исходил пар, совершенно завораживающее зрелище. Одри прибрала прямоугольный стол с множеством бутылок, затем принесла свечи, жертвенные предметы и белый халат. После этого она закрыла дверь. Завершив все приготовления, Одри с облегчением вздохнула и взяла полупрозрачную бутылку голубоватого стекла, замершую рядом с четырьмя свечами. Цилиндрическая бутылка таинственно мерцала на свету. Внутри было эфирное масло, которое Одри получила вчера из смеси ингредиентов. Будучи любительницей всего сверхъестественного, девушка кое-что понимала в алхимии. У неё имелось множество экстрактов цветочных ассанций, благовоний, духов и прочих эфирных масел, которые Одри самостоятельно готовила дома. Таким образом, большая часть ингредиентов, указанных в инструкции шута, уже была в её распоряжении. А лунацвет, золотистая мята, дремоцвет, цидр лимона и каменная роза. Что за странная смесь? тихо пробормотала Одри. О, прежде чем приступать к ритуалу, нужно очистить тело и успокоить разум. Так, мы проявляем уважение к божеству, ну, э, к Целии. Снова вспомнив весь процесс, она поставила эфирное масло рядом с ванной и начала раздеваться. Шёлковое бельё предмет за предметом влетело в корзину, Одри закрутила волосы в пучок на затылке и рукой потрогала воду. Затем девушка осторожно спустилась в ванну, позволяя телу медленно погружаться в тёплые объятия воды. Фух. Она облегчённо выдохнула, чувствуя себя согретой и расслабленной. Совершенно не хочется шевелиться. Но, сделав над собой усилие, Одри взяла полупрозрачную голубоватую бутылку и вылила пару капель в воду. Ванну тут же заполнил ароматный освежающий запах Одри несколько раз вдохнула и удовлетворённо кивнула. Неплохо. Пахнет просто великолепно. Как расслабляется. Как хорошо. Совсем не хочу двигаться. Всё, чего я хочу, просто полежать в тишине. Тишина, в тишине, тишине. Утратив чувство времени, Одри вдруг услышала лай. Она удивлённо распахнула глаза, недоумённо оглядываясь по сторонам. Одри понятия не имела, когда сьюзи открыла дверь и вошла внутрь. Та сидела на задних лапах возле ванны, глядя на неё раздражённым взглядом. Протерев глаза, Одри почувствовала, что вода уже довольно сильно остыла. "Я заснула?" спросила она сама себя. Сьюзи просто смотрела на неё, не лая и не виляя хвостом. «Ха -ха, оказывается, ритуальное эфирное масло отлично успокаивает. Да, просто здорово. Одри коротко хихикнула, весело разговаривая сама с собой. Девушка встала, вытерлась насухо, обернулась полотенцем и сказала золотистому ретриверу: "Сьюзи, продолжай следить, не позволяй входить ни остальным". Только когда золотистый ретривер ушёл, девушка тайком высунула язык. Она отшвырнула полотенце и надела чистый белый халат. Закрыв дверь в ванную, Одри начала вспоминать все этапы ритуала. Она взяла четыре свечи и поставила их по четырём углам стола, ломать белого хлеба в верхнем левом углу. Миска лапши Фейнапоттер в верхнем правом углу. Прекрасно пахнет, но уже в пыла. Нет, не время об этом думать. По Илья в левом нижнем углу и пирог Дэзи в правом нижнем углу. Одри расставляла жертвенные предметы на импровизированном алтаре. Всё было в точности с инструкцией шута, но в процессе она несколько раз недоумённо качала своей головой. После того, как Одри закончила подготовку, она зажгла четыре свечи, затем взяла серебряный нож. Иван взяла его в миску грубой соли. Произнес священное заклинание на Гермесе. Одри подняла из украшенный нож и положила его в чашку с чистой водой. Сосредоточив свой разум, она вытащила серебряный священный клинок и сосредоточилась на духовной оболочке, стараясь выплеснуть её из своего клинка. Когда невидимая энергия выплеснулась наружу, Одри покрепче ухватила рукоять и обошла вокруг алтаря. Когда девушка ощутила, что успешно возвела невидимую стену, Она искала, обнаружила любые остатки чужого духа, поддерживая состояние зрителя, она не давала своему волнению и радости повлиять на ритуал. Одри положила серебряный нож, взяла крошечную светло-голубую бутылочку и капнула на каждую свечу. По ванной разнёсся слабый цветочный аромат, а тело, сердце и душа Одри обрели сверхъестественное спокойствие. Она глубоко вздохнула, почтительно опустив голову и принялась произносить заклинание на Гермесе. Шут, не принадлежащий к этой эпохе, таинственный правитель над сером туманом, о король жёлтого и чёрного владыка удачи, молю тебя, великий помоги. Молюсь, не зади до нас, неспошли мне хороший сон. А лунацвет, трава алелоны, молю, даруй свои силы моему заклинанию. Садралимона, принадлежащее солнцу, прошу, даруй силы моему заклинанию. Сразу после того, как Одри произнесла заклинание и надеялась мысленно передать содержание своей мольбы, она почувствовала, что внутри окароженного духовного пространства что-то движется. Девушку увидела тёмно-красную звезду, куражещущуюся на тыльной стороне её ладони. Её сердце подпрыгнуло и пропустило удар, но она поспешно закрыла глаза и успокоилась. Когда всё завершилось, она удивлённо огляделась, но не нашла ничего необычного. "Это всё?" прошептала Одри. Сведя брови вместе. О, короли жёлтого и чёрного, владыка удачи, шут непретляжайщик этой эпохи. В капитанской каюте синевом стителя Эльджер Уилсон в своём неизменной штормовке повторил про себя строчки заклинания, которое он слышал только этим днём. Казалось, таким образом он пытался найти ключ к личности того человека. Он покачал головой и поднялся с явно раздражённым видом, но в итоге ничего не сделал. Элджер было немного не по себе в снемстителе, древнем корабле, который был пережитком династии Тюдоров. Хотя капитан и контролировал корабль, но интуиция подсказывала ему, что творение древних мастеров скрывает ещё множество тайн, прямо как и сам кровавый император. Поэтому он планировал использовать мощь синевомстителя для проверки силы шута, но ему не хотелось проводить на корабле неизвестный ритуал. Элджер задумался на несколько минут, прежде чем покинуть каюту и выйти на палубу. Он объявил команде: Скоро придём к архипелагу Рорстат. В его бухтике нём якорь и простаим весь день. Марики сразу же взбодрились и в унисон закричали: "Спасибо, ваша светлость". Поскольку корабль Призрак не нуждался в команде, на борту находилось немного матросов. Не было нужды беспокоиться о припасах, еде или пресной воде. Однако долгое морское плавание день за днём подтачивало силу обычных людей. Оказалось, они всегда находятся под давлением и вынуждены терпеть. Что касается архипелага Рорстат, это была самая знаменитая в море Соня Гавань. Их бизнес процветал, и на берегу можно было атаскать любые развлечения. Я просто не могу дождаться. Матрос жёл пёдры с намёком двинул тазом, чтобы всем мужщинам точно догадались. Колеина, которая неспеша ехала в общественном экипаже и читала газету, неожиданно тряхнуло. Ему показалось, что он услышал завывший его неземной голос. В его голове звучали бесформенные голоса, а лоб неудержимо пульсировал болью. Он не расслышал слов завывшего, а через 10 секунд всё прекратилось. Клейн потёр лоб и попытался успокоить пульсирующую в глубине мозга головную боль. Это голоса неизвестных существ, о которых упоминал старый Нил, в результате улучшения духовного восприятия. Мысли промелькнули в голове Клейна. Но неожиданно он заметил четыре чёрные точки на тыльной стороне своей правой ладони. Они были как крошечные незаметные родинки. Четыре чёрных точки, возникшие после ритуала улучшения удачи, быстро потускнели и исчезли. Сначала Кленути вился, но вскоре понял, что же только что произошло. Справедливости ли висельник попытались провести ритуал? Верна ли моя задумка? Заклинание смогло указать на меня сквозь пространственное пространство над серым туманом. На моей силе всё ещё недостаточно. Я не понимаю смысла их сообщения. Интересно, сохранится ли информация с сером туманом? Да, я должен проверить и пойти туда сегодня вечером. Кален почувствовал волнение. Он быстро поднял газету из-под лица, чтобы никто не увидел его гримасы. Вскоре он прибыл на улицу Золоутленд и вошёл в охранную компанию Терновник. Порядождячим он поприветствовал Разанно, Кален увидел капитана Смита. Тот держал в руках листок бумаги с нарисованным портретом. Посмотри на этот ордер. В Тангане появился жестокий злой посторонний. Одетый в свою неизменную чёрную штормовку, Дэн мимоходом протянул Клейну листок бумаги. Клейн взял лист, и, твёрдым, что брыцело се ему в глаза, оказался карандашный набросок. Набросок изображал круглолицового парня. Он выглядел дружелюбным, немного скромным и был довольно молод. Вероятно, лет 18 или 19. 3. Подозреваемый по тустороньей. Предположительно подстрекатель восьмой последовательности. И мы не исключаем, что за нём стоит орден Теософии. Виновен в Ризне на Люцерне, согласно свидетельским показаниям, пребывал в Тонгон после отъезды из порта Энмот. Нынешнее местонахождение неизвестно. 3. Люцерна. Так это действительно совершил по тустороньей. Колейн внезапно вспомнил вчерашнее толкование сна от Джойса Мейера. Он сразу сказал: Капитан, я знаю одного из пассажиров. Он может быть важным свидетелем. Я знаю, Джойс Мэр. Прошлой ночью нашей помощи запросил механизм коллективного разума. Я видел тебя от Джейсона во сне. Многоствокосвиных улиц подтверждает, что трагедия на люцерне спровоцирована Грисом. Стер и глаза Дэна выглядели невозмутимыми, но он усмехнулся. Как скучно. Капитан, к счастью, вчера был выходной день, и я действовал как провидец. внерабочее время. Колен посмеялся сам над собой. Он едва не заскучал по выволочке от начальника, если тут поймает его за катанием на лыжах. Вместо этого он спросил: "Какому пути принадлежит подстрекатель? И что за организация этот орден теософии? Трес подстрекал других убивать друг друга для устранения побочных эффектов, или это требование необходимо для следующей части?" Дан подумал несколько секунд и сказал: Удальшна совпала. На тебя пришло время узнать информацию по посторонних и тайных организациях. Старый Нил не должен был приказывавать тебе постоянно читать исторические хроники. Капитан, разве вы ненимали меня не для того, чтобы я стал вашим экспертом по истории? Кален не посмел указать на эту несостыковку и просто серьёзно кивнул. Хорошо.